Угольно-черный конь под ним имел на себе белые доспехи, к руке был прикреплен чисто белый щит королевского гвардейца. Слева удивленный Тирион обнаружил подри копейна с мечом в руке. — Тебе тут не место, мальчик. Отправляйся назад. Я ваш оруженосец, милорд. На споры не было времени. — Ладно, держись под для меня. Тирион пришпорил жеребца. Колено к колену они ехали вдоль городской стены.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 От удара плечо Тиреона онемело. «Вот бы Шагга посмеялся», — подумал он на скаку. Чье-то копье грохнуло а его щит. Под мчался рядом, рубя каждого встречного поперечного. Край моха Тереон слышал, как радостно вопят люди на стенах. Брошенный всеми таран хлопнулся в грязь. Тиреон сшиб конем лучника, разрубил копейщика от плеча до подмышки, безуспешно рубанул по шлему с меч рыбой на гребне. У тарана его рыжий взвился на дыбы,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 Люди сира Бейлона Свана или Лансели пытались оттеснить назад врагов, спасающихся с горящих кораблей. «За мной! Грязным воротом!» — скомандовал Тирион. «Грязным воротом!» — громогласно повторил сир Менден, и все поскакали туда. «Королевская гавань!» — нестройно кричали солдаты. «И еще полумуж! Полумуж!» «Кто их только этому научил?» Сквозь сталь и мягкую подкладку шлема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 Битва сузилась до пределов его смотровой щели. Рыцари вдвое больше него разбегались или гибли от его руки. Страх делал их маленькими. Ланистер! кричал Тирион, убивая. Его рука, обогрившаяся по локоть, ордела в отблесках огня. Конь снова взвился на дыбы, Тирион вознес топор к небу, и звезды ответили ему «Полумуж! Полумуж!» Он чувствовал себя опьяненным. «Боевая горячка!»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 Рыцарь не успел соскочить и вылетел из седла. Тирион, проносясь мимо, рубанул латника по голове и хотел натянуть поводья, но было уже поздно. Его конь махнул с конца мола, перескочил через разбитый планшир и с диким ржанием ушел в воду по самые бабке. Тирион опустил топор, вылетел из седла самая мокрая палуба взмыла ему навстречу. Вслед за этим началось какое-то безумие. Его конь, сломавший ногу, исходил криком —